глава тридцать пятая Возле подъезда Лена замедлила шаг. Издалека она заметила огонёк сигареты, который дёрнулся вниз и погас, как звезда в августе. Я не просила их Киру прессовать. Верните меня спектакль. Из темноты проступила фигура в куртке с капюшоном. Ты смотришь футбол? Нет. Катя втянула пальцы в рукава. Там есть правила Если косячат фанаты, дерутся на стадионе бросают фаеры на поле, то наказывают клуб, за который они болеют. Вот ты считай клуб. Они больше не будут. Лена внимательно посмотрела на Катерину. Одежда явно не по сезону, губы трясутся. Сколько она тут простояла, непонятно. Почему вы не дали мне главную роль? Это из-за моих ног? Что? У меня ноги, как у мужика, 42-го размера. Никто со мной из-за этого встречаться не хочет». «При чём тут твои ноги? Я даже не заметила». «А почему тогда?» — Катя начала всхлипывать. «Потому что у рыжей мать-библиотекарша. Конечно, её все любят, по головке гладят». Фонарь выхватил её лицо. С крупной челюстью, чернотой под глазами от дешёвой туши, верхняя губа покраснела и расплылась. «Зачем тебе этот спектакль?» Катя опустила голову, как будто собиралась сказать что-то неприличное. Я... я хочу стать актрисой. Сопли нависли под Катиным носом, как сталактиты. Лена подошла и крепко обняла ее. У Кати было больше шансов найти клад в пещере, чем попасть на сцену. Слушай, я готова вернуть тебе роль, но решение буду принимать не я. А кто? Миссис Поттер? Чего? Ну, Светлана Гарьевна. «Нет, не она. Ты вернёшься в спектакль, если Кира будет не против. Поговори с ней. Сама». Катя вздохнула. «Ладно, извинюсь перед рыжей. Я не хотела ведь, чтобы её... Я знаю, Кать. У вас есть её номер?» Катя отошла в сторону, села на железную трубу и достала потёртую раскладушку. До Лены доносились какие-то обрывки и всхлипы. Ну, косяк, да, блин, тёлки, дуры, извини. Через два дня вся труппа снова была в сборе. Лена перерыла все подсобки в ДК. С костюмами оказалось туго. Она нашла облезлые боа, презентовые пилотки, плащ-палатки, юбки из золотой фольги, чулки и панталоны, видимо, для исполнения Шекспира. К счастью, откопала одну украинскую вышиванку. Пойдет в дело, все равно никто не отличит ее от русской косоворотки. Декорации тоже кот наплакал. Из подходящих фанерная избушка бабы-яги, которой придется выломать куриные лапы или замаскировать их картонными кустами. Все остальное нужно строить. И сосны, и озеро, и трон царя Бериндея. Лена обратилась к подросткам. друзья. Мне нужна ваша помощь. Можно сказать, сила. У нас славян самый сильный. Он на прошлой неделе дверь в спортзале выломал. Слава толкнул Вовчика локтем. Я за мечом бежал, придурок. Короче, нам надо построить лес. Кто поедет со мной на рынок за досками и фанерой? А зачем за ними ехать? миш пожал плечами. У папы целый сарай. Без проблем даст сколько надо. Он тут же позвонил отцу. Ким-старший не возражал и даже пообещал на своем фургоне привезти в ДК все, что Лена выберет. Через пару дней она отправилась на ферму изучать ассортимент. Лена не сразу узнала Мишу. На нем были калоши с меховой оторочкой и куртка не по размеру. Он повел ее за ворота. «Вот тут я и живу, Лен Федоровна». Перед Леной открылось абсолютно ровное белое поле. Казалось, на нем не было и бугорка, можно засеять английский газон. Четыре одноэтажных строения с блестящей малиновой крышей расставили в шахматном порядке, а за ними виднелся жилой дом из желтого кирпича. Отец хотел поздороваться, пойдем? Они обогнули крепкие хозпостройки, и Лена увидела низенький хлев, возле которого под косым снегом ковырялись овцы. Они вытягивали травинки из-под ног мокрыми черными губами. На ушах с тонкой кожицей, как сережки, болтались желтые и голубые бирки. Ким закидывал сено в деревянные ясли. Его вилы пронзительно бились о железный козырек, который защищал корм от летящих хлопьев. Лену аж передернуло. «Здрасте, здрасте. Уже все выбрали?» «Да нет, только собираемся. Ну, миш покажет». Шоколадная овца с мокрой шерстью на пузе уткнулась мордой в коленку. Лена сняла варежку и погладила ее вельветовый нос. «Какая милаха! Ей не холодно?» «Да вы что! Если ее в тепле держать, заведутся вши шик, начнет терять вес и сдохнет». Овца развернулась и потопала к яслям, подняла голову и лизнула красную шайбу, подвешенную за бечевку. Лена спросила, «А зачем она камни ест? Да это соль такая». «Лизунец». Ким похлопал овцу по загривку. В ближайшем сарае нашлись доски и фанера на любой вкус. Они были рассортированы по размеру и лежали аккуратными стопками. Лена выбрала подходящие для декораций и вместе с Мишей отложила их в угол. «Ну, я поеду, миш Спасибо». «Как-то. Родители ждут вас на обед. Да меня неделю кормить не будут, если я вас отпущу». Лена расстроилась, что приехала с пустыми руками. В начале второго они поднялись на крыльцо большого дома. Внутри почти не было мебели. Только два комода и стол, ниже, чем Лена привыкла. А ламинатный пол как будто драила бригада матросов. Можно было легко скользить в носках. тим старший тут же поднялся из-за стола. — Миша, ты опоздал. Лена глянула на экран телефона. Время 13.03. Он отодвинул для нее стул и жестом пригласил сесть, продолжая стоять, пока Лена не устроилась и не разложила на коленях белую салфетку. В комнату вошла женщина, похожая на чернобурую лису, с ежиком темных волос вперемешку с сединой. Ким кивнул. «Это моя жена, соён А потом добавил. «Соня, то есть». Она тихо поздоровалась и стала расставлять тарелки с лапшой. На троих. «А вы с нами не сядете?» Лена старалась быть вежливой. Женщина как-то замешкалась, скользнула взглядом по лицу мужа. «Да я потом. Вы не волнуйтесь. Ешьте». Миша левой рукой протянул Лене блюдце с какими-то зелеными червяками. «Спорим, вы никогда не ели папоротник?» Она хмыкнула. «Не ела. Зато ела суп из крапивы. Сын, подай правильно». Миша спохватился, взял блюдце двумя руками и легонько кивнул. По Лениному растерянному взгляду Ким-старший понял, что надо объяснить. «У нас так принято. Подавать гостю предметы двумя руками. Это знак уважения». Сойон принесла на подносе чайный сервиз. Золотистый чайник с плетеной ручкой, чашки и блюдцы из фарфора, на которых выведены пагоды, белые цветы и голубая кромка гор. «Какая тонкая работа! Очень красивый сервиз!» «Это сервиз моего отца!» Он купил его для своей невесты в девятнадцать лет. Ким потянулся за коричневым сахаром. Здесь тогда японцы заправляли. Он на заработки поехал. Думал на год, а вышло на всю жизнь. Получается, для вашей матери? Нет, он познакомился с мамой, когда ему было за сорок. Невеста осталась в Корее. Он больше с ней не виделся. Но почему? Разве он не хотел вернуться? Конечно, хотел. Но началась война. Весь Сахалин заняли советы. Японцев через полтора года вывезли на Хоккайдо. А на тысячи корейцев всем было плевать. Их просто заперли на острове. Как это плевать? У них ведь на родине семьи. Они же не рабы. Да очень просто. Сорок тысяч человек почти полвека жили без гражданства и языка. Никто их не выпускал и на работу не брал. Вот и приспособились. Только на огородах и выживали. Лени стало душно. Она осторожно погладила свою чашку тыльной стороной ладони. «И после всего этого вы ещё здесь? Но ведь сейчас вашу семью никто не держит. Границы давно открыли. А я рад, что отец до этого не дожил. Наши все ринулись. Но в Корее ещё хуже. Там мы теперь просто советские люди, стоим на самой нижней ступени, хуже цыган». Миша уронил печенье. В комнату тотчас забежала Сойон смела крошки. Дверь открылась, и через щель просунулась голова в шапке-петушке. геннадич там это... Кия рожает!» Ким-старший выргался по-русски. «Извините». Он встал, поклонился Лене и выбежал, накинув легкую куртку. Миша сразу расслабился. Съехал вниз по спинке стула. «Папа всем своим овцам имена дает. Кия у него любимица». Лена посидела с ним еще минут десять и стала собираться. Антон уже ехал за ней на такси. У порога она спросила. «А твоего деда разве звали Геннадий?» «Конечно нет. Его звали Гэнхо». В машине Лена положила голову Антону на колени. «Скажи, а ты мог бы жить с чужим именем?» «Как это?» «Ну вот представь, что у тебя отнимут имя и дадут другое. Ты будешь не Антон, а Роберт». «Этого не может быть». У меня могут отнять одежду и мотоцикл, но имя так не бывает. Вечером написал Миша. Отец еще раз просит прощения. У Кии родилась двойня.